— поклончиво ответил диспетчер. — Хорошо, советуйте, я прилечу завтра вечером. — Нет, нет, Джерри, мы, то есть они, э, согласны. — Ну что, только честно и прямо, мы готовы подписать контракт на две стипендии. Допишите это здесь, на общем контракте. Вот так, и поставьте печать. Джерри царапнул когтем на бумаге и пожелал диспетчеру счастливо оставаться. Еще через пять минут Джерри был в воздухе за спиной пилота. Самолет быстро набирал высоту. Появившиеся было в небе грифы метнулись в сторону, туда, за дальние облака. «Хелло, Джек! Включи переговорник на полную громкость!» Джек услышал, как Джерри что-то крикнул на птичьем языке и даже пару раз крякнул совсем паутиному. «Мадам, грифы улетают!» «Я вижу! Пусть откроет, мадам! А если грифы вернутся?» — Белая птица я будем сопровождать вас до Амазонки. Хозяин белой птицы может это подтвердить. — Спасибо, Джерин. Там, на общем совете вожаков тай мы присвоим тебе звание почетной утки. — О, мадам, о таком не мог мечтать даже сам Брэм. Мадам с громким кряканьем рванулась в небо, вслед за ней с невероятным шумом все эти Кристины, Джульетты, Офелии, Ариадны и Коломбины. — Джек. Я не успел прощаться со своими, скажи Майклу и Анне, что другого выхода не было. И Джерри отключил микрофон. Они летели стремительно, мощно, свободно, как и положено тем, кто избавился от страха. На третьем запасном аэродроме произошел смешной случай. Три утки, три красавицы, три краснозобых чуда. Они пришли к Джерри и торжественно заявили, «Джерри, ты нам нравишься, мы хотим за тебя замуж». — Ух, и милые барышни, во-первых, я недостоин вашей красоты. — Достоин, достоин! — закричали они распахнули свои крылья. — Во-вторых, я вольный попуга из приличной семьи, и этим все сказано. — Что сказано? — удивились утки. — Ты не сказал нам «да», а значит, ты ничего не сказал. — Всегда говорит «да» только тот, кто не умеет говорить «нет». — Черри, мы умеем говорить «нет», но если ты скажешь нам «да», никто из нас тебе этого «нет» не скажет. «Давайте сначала долетим до Амазонки, а там, если ваши селезни не убьют меня из ревности, мы поищем ответ на этот сложный вопрос». А еще через три дня они увидели ее, великую Амазонку. Пилот попросил пару дней передышки, а бамбу сказала, «Джерри, здесь почти совсем рядом живет стая попугаев. Они такие же вольные попугаи, как ты. Хочешь на них посмотреть?» «Очень», — ответил Джерри и полетел туда, куда показала ему Бамба. Джерри летел вдоль берега Амазонки, и с каждым взмахом крыльев все новые и новые ощущения захлестывали его. жара стояла несусветный, еще несусветнее, чем в самом центре города, в самой середине лета, а по коже пробегали мурашки, как будто зимний ветер перегонялось с места на место. Джерри казалось, что он уже видел все это когда-то, но в то же время твердо знал, что никогда здесь не был. Его грудь сжимал какой-то странный звук, почти до боли. И Джерри вдруг вспомнил концерт Бранца, тот самый, на который они с попали после спасения бобров. Там, перед финалом, исполнял свой танец скрипка, и руки скрипача сбрасывали с ее струн безумные звуки вечного союза тревоги и восторга. Слева до самого горизонта сверкала под солнцем вода, вода, вода. Было ощущение полной свободы и в то же время чувство, что ты находишься в огромной невидимой клетке. И понимал, что из этого простора будет не так-то просто вырваться. Вдруг кто-то окликнул его. «Эй, новенький, ты откуда?» «Да э, все, все оттуда же, э, старенький», — ответил Джерри. «Но если ты шутишь, значит, ты не голодный». «Мне голод не тетка, а дедушка». «Тогда посиди с нами, дядечкин племянник. Расскажи, где был, что видел, как э, где поют и как где танцуют». Джерри опустился пониже и увидел на деревьях большую стаю краснохвостых попугаев. «Он хорошенький», — раздался у него за спиной тоненький нежный голосок. — И веселый, — рассмеялся тот справа, — и, похоже, что не слабак. — Но это еще надо проверить, — появился перед ним попугай с большой головой и мощной грудью. И Джерри вдруг понял, как будто и знал это раньше, что им надо разлететься в разные стороны и рвануться навстречу друг другу, грудь в грудь. Они так и сделали. У Джерри внутри от удара все косточки встречали, но он все-таки удержался в воздухе. Он не упал, хотя крылья после этого удара были как у чучела, набитого ватой. Однажды с карниза дома он видел, как на переклёстке столкнулись два автомобиля. Лоб в лок в дребезги. Этот удар был не легче. «Ха, а ты молодец!» — сказал ему краснохвост, исплёвывая кровь от выбитого зуба. «Крепкий парень, давай знакомиться ты кто?» «Я Джерри, пугаясь приличной семьи, а ты?»